Глава девятнадцатая Когда Николай Фермер пришел в лагерь после свидания и разговора с государем, старший Фермер Павел еще спал. Николай его разбудил и стал ему рассказывать о том, как он повстречался с императором в Нижнем Саду и какой у них вышел разговор, причем разговор этот был воспроизведен в дословной точности. Павел Федорович подумал, что вот именно теперь Брат его совсем уж сошел с ума и галлюцинирует и зрением, и слухом, но по наведенным справкам оказалось, однако, что Николай Фермер говорит сущую правду. По крайней мере, особливые люди, которым все надо видеть, действительно видели, что император встретил Фермера в Нижнем саду и довольно долго с ним разговаривал, два раза к нему возвращался и обтер своим платком его лицо и поцеловал его в лоб. Всему остальному приходилось сверить на слова больного и в этом смысле докладываться начальству. Батальонным командиром у Павла Фермера в это время был Ферре. К нему к первому явился Павел Фермер, рассказал, что и как происходило, и затем просил разъяснить ему, как теперь быть. Оставить ли это без движения, отнеся все услышанное насчет больного воображения Николая Фермера, или же верить передаче и исполнять в точности переданные приказания государя? Ферре был того мнения, что хотя Николай Фермер и считается человеком больным и очень легко может галлюцинировать, но что в данном случае он, по всем видимостям, говорит правду, и потому переданные через него приказания государя надо исполнить. Тогда Павел Федорович Фермер взял экипаж, посадил туда больного брата и повез его в пустыню к Сергию.